Его посещали мысли «одна ужаснее другой». Ноги слабились с каждой секундой. Понимая, что скоро придется расслабить спину, Томас представил себе кровоточащие раны и нисходящие рубцы. Хотя, какая разница, все равно его убьют. Тереза сказала, что он должен довериться ей. Трудно, конечно, однако Томас попытался выполнить просьбу вдруг тереза притворяется перед группой б а если нет зачем шептать о доверии томас вертел в голове эту мысль пока она не утратила смысла и тогда он предпочел сосредоточиться на другом придумать как уберечь спину не то с нее слезет кожа до самого мяса спасли и горы втаскивать томаса на крутой склон оказалось не такой уж простой задачей, не то, что волочить по земле. Девчонки пробовали поднимать его короткими рывками, лишь за тем, чтобы позволить соскользнуть вниз на несколько футов. Наконец Тереза предложила взять Томаса за руки и за ноги и нести по очереди. Почти сразу в голову пришла идея, предельно простая, и, как они сами не догадались... — Может, я своими ногами пойду? — спросил Томас, сухим и надломившимся от жажды голосом. — У вас оружие, я не сбегу. Тереза пнула его в бок Молчи, Томас, мы не дуры. Погоди, пока скроемся с глаз твоих приятелей. Томас едва сдержал стон, как вдруг нога Терезы вновь ударила его по ребрам. — Ай, зачем? — Так нам велено. «А теперь умолкни!» «Зачем ему говорить об этом?» Резко прошептала одна из девчонок. «Какая разница?» Ответила Тереза, не пытаясь скрыть раздражение. «Скажем, не скажем, все равно ему хана!» «Велено!» — подумал Томас. «Порог приказал убить его!» «Я их уже почти не вижу!» Сказала одна из девчонок. а то расселины! Нас точно видно не будет!» Парни нас не догонят, даже если попытаются. — Отлично, — ответила Тереза, — несем его к расселине. Томаса подхватили еще несколько пар рук и подняли над землей. Тереза и три ее новые подружки несли его через валуны, мимо высохших деревьев, выше и выше. Он слышал тяжелое дыхание, чувствовал запах пота, и ненавидел своих пленительниц все сильнее, с каждым толчком при подъеме, даже Терезу. Томас последний раз попытался дотянуться до ее разума и тем спасти остатки доверия к ней, но подруга не отвечала. Трудное восхождение длилось около часа с остановками, во время которых девушки сменялись. И вдвое больше прошло с момента, когда Томаса забрали от глейдеров. Солнце почти достигло опасной точки зенита. Жара сделалась невыносимой. Но тут девушки обогнули массивную стену. Поверхность немного выровнялась, и они вошли в тень. Как хорошо было вновь скрыться от солнца. Но «Ну всё, объявила Тереза, бросайте его. Девчонки, и не церемонясь, отпустили Томаса, и он, громко ахнув, упал на твердый камень. И пока его развязывали, парень судорожно хватал ртом воздух. Не успел он отдышаться, как мешок уже сняли. Моргая, Томас посмотрел на Терезу и ее товарок, те окружили его с оружием наготове. «Нет, как-то Собрав остатки мужества, Томас произнес. «Вам не мешало бы крепко подумать. Вас двадцать с ножами, мечами и мачете против меня одного безоружного. Я, наверное, точно особенный». Перехватив копье поудобнее, Тереза начала пятиться. «Постой!» — вскрикнул Томас, и Тереза остановилась. Прикрываясь руками, Томас встал на ноги. «Я спокоен, не рыпаюсь». Просто ведите меня куда надо, я покорно дам себя хлопнуть. Все равно жить больше незачем. Говоря так и стараясь вложить в слова как можно больше злобы, он смотрел прямо на Терезу. Томас все еще надеялся воззвать к их разуму, однако после побоев утратил настоящий запал. — Хватит уже, — сказала Тереза, — надоел, идем к перевалу. «Отоспимся и после заката начнем переход!» Следующей заговорила темнокожая девушка. «А с этим что? Столько часов его протащили? Зря надрывались!» «Убьем его, не бойся!» — ответила Тереза. «Убьем именно так, как нам сказали! Это будет карой за то, как он обошелся со мной!» Глава сорок шестая О чем она? Что такого сделал ей Томас? Он не мог понять. Да мозг и не желал работать, пока девчонки волокли его к лагерю. Дорога постоянно шла в гору, и ноги уже начали гореть. Голая скала по левую руку надежно укрывала от жары, но и в тени все оставалось сухим и горячим. Кругом была одна бурая пыль. Девчонки дали ему немного воды, Она до капли испарилась, еще не достигнув желудка. Они дошли до большого углубления в восточной стене, как раз тогда, когда солнце, этот испепеляющий шар золотого огня, повисло в зените. Сразу видно, девушки разбили лагерь и просидели день или два в пещере, уходящей в недра скалы футов на сорок. Среди палаток Томас заметил кострище, и кучку мусора возле выхода. Отряд дожидались всего три девчонки. Значит, ловить Томаса группа «Б» отправилась почти целиком. С мечами, ножами и мочеты И правда глупо. Хватило бы нескольких человек. По пути Томас узнал кое-что. Темнокожую звали Гарриет, а ту, что постоянно терлась рядом с ней, светлорусую с белоснежной кожей соня и судя по всему до прибытия терезы они были за главных вели себя по командирские однако решение принимались оглядкой на терезу так давайте привяжем его вон к тому страшному дереву указала тереза на белый кокось дуб давно уже мертвый но все еще цепляющийся корнями за каменистую почву и надо бы его покормить, не то будет ныть и не даст нам поспать». Ну, это она маху дала, неважно, что Тереза задумала, приказы ее становятся все глупее, и плевать, что она говорила вначале, Томас ее ненавидел. Он не сопротивлялся, когда его привязали к дереву поперек торса, оставив руки свободными. Потом вручили несколько батончиков мюсли и бутылку воды. Никто не разговаривал с ним, не смотрел ему в глаза. Девчонок вроде даже одолевала чувство вины. Уминая мюсли, Томас внимательно оглядывал лагерь. Его обитатели укладывались спать. Что-то здесь было не так. Тереза, похоже, совсем не притворяется. И не притворялась. «Заставила верить ей, а сама хочет в точности исполнить приказ от...» Внезапно Томас вспомнил надпись на табличке у спальни Терезы. «Предатель!» До сего момента Томас о ней и не думал. «Теперь-то почти все ясно. Порок! Вот кто главный! Он последняя надежда обеих групп на выживание!» Согласилась ли Тереза на условия создателей? Готова ли спастись вот таким способом? И что Томас сделал ей дурного? Может, порог промыл ей мозги? Заставил возненавидеть друга? Да еще татуировка на шее и знаки в городе. Татуировка предупреждала о смерти. Знаки говорили, что Томас истинный лидер. Табличка у спаленки Возвещала об иной опасности. И вот, Томас беспомощен, привязан к дереву, а девчонки вооружены до зубов. хорошенькое дельце. Вздохнув, Томас закончил есть и почувствовал себя немного лучше. И хотя он не видел картины в целом, но знал, что близок к разгадке и что бежать из лагеря не получится... Гарриет и Соня, не спуская с Томаса глаз, устроили себе постели неподалеку. И вновь в их взглядах Томас заметил то же самое, виноватое выражение. «Значит, можно побороться за жизнь». «Вы ведь не хотите убивать меня?» — спросил он таким тоном, будто поймал девчонок на горячем. «Вы прежде кого-нибудь убивали?» Гарриет как раз готовилась положить голову на валик из скатанных простыней. Услышав его вопрос, она приподнялась на локте. «Если верить Терезе, то мы из своего лабиринта смотались на три дня раньше, потеряли меньше людей и прикончили куда больше гриверов. Думаю, убить одного никудышного пацана не намного сложнее». «А как же совесть?» «Ну, хоть это-то должно на них подействовать. Переживем». Гарриет показала Томасу язык. Реально показала язык. И, опустившись на убогое ложе, закрыла глаза. Соня села по-турецки. Кажется, спать ей совсем не хотелось. Выбора нам не дали. Порок сказал, что это наше единственное задание. И если его не выполнить, в убежище нас не пропустят. Мы умрем в пустыне. Томас пожал плечами. а «Понятно. Жертвуете мною ради собственного спасения. Очень благородно!» Соня вперила в Томаса долгий взгляд, и парню стоило огромного труда не отвести глаз. Наконец девчонка легла и повернулась к нему спиной. Подошла Тереза с перекошенным от злости лицом. «Вы о чем треплетесь?» «Ни о чем!» — буркнула Гарриет. «Скажи ему, пусть заткнется!» «Молчать!» — велела Томасу Тереза. Томас саркастично фыркнул. «А если не замолчу, тогда что? Прикончишь меня?» Не отвечая, Тереза невыразительно посмотрела на него. «Откуда такая ненависть?» — спросил Томас. «Что я тебе сделал?» Соня и Гарриет разом обернулись глядя поочередно на Терезу и на Томаса. «Сам знаешь», — ответила наконец Тереза. «И девочки знают. Я им рассказала. Будет дело только в тебе. Я не опустилась бы так низко, чтобы убивать. Мы выполним приказ, иначе нельзя. Прости, жизнь — коварная штука». В глазах ее как будто что-то мелькнуло. «На что она намекает?» В каком смысле? Не опустилась бы так низко. Мне и в голову не пришло бы убивать друга, спасая свою шкуру. Ни за что. И мне. Потому и рада, что мы не друзья. Она отвернулась. Нет, что я сделал-то? Быстро спросил Томас. Прости, амнезия замучила. Сама понимаешь, у нас она часто случается. Тереза окинула его пылающим взглядом. Не зли меня, не смей прикидываться, будто ничего не случилось. Молчи, или твою симпатичную мордашку украсит еще один синяк. Она зашагала прочь, а Томас поерзал, устраиваясь поудобнее. Наконец он откинул голову, прислонившись затылком к мертвому дереву. В паршивую ситуацию он вляпался, однако надо обязательно выяснить. «В чем дело? Иначе не выжить!» Томас заснул.